Идея славянского единства. Всего важнее в своде идея, которую в нем освещено начало нашей истории, это идея славянского единства. Составитель потому так и занят этнографией, что хочет собрать все части славянства, указать их настоящее международное место и найти связи их соединяющие. Описав расселение славян, он замечает, «Тако разыдися славянский язык, тем же и грамота прозвася славянская». Она и была одной из таких связей. Русский бытописатель помнил роковой исторический момент, с которого началось разрушение славянского единства. Это утверждение венгров на Среднем Дунае в начале X века, разорвавшие связи между западными и южными славянами, завязанные славянскими первоучителями. По поводу известия о проходе венгров мимо Киева в 898 году он вспоминает о деятельности Кирилла и Мефодия и о ее значении для славянства. Был один язык славянский. Славяне-дунайские, покоренные венграми, Морава, Чехи, Ляхи и Поляне, Русь. Первее всего Морави она была грамота славянская, которая теперь на Руси и у болгар-дунайских. Мефодий был епископом в Паннонии, на столе апостола Андроника, ученика апостола Павла, а апостол Павел учил в Иллирии, где прежде жили славяне. Стал быть, и славянству учитель Павел, а мы, Русь, тоже славяне. Стал быть, Павел и нам, Руси, учитель, а славянское племя и русское одно племя. А тварягов прозывались Русью, а изначало были славяне. Только звались полянами, а говорили по-славянски. Звались полянами, потому что в поле сидели, а язык у них один с другими славянами. Такой диалектической цепью умозаключений и так настойчиво мыслящий русский книжник начала XII века прицеплял свое темное отечество не только к семье славянских народов, но и к апостолическим преданиям христианства. Замечательно, что в обществе, где сто лет с чем-нибудь назад еще приносили идолам человеческие жертвы, мысль уже училась подниматься до сознания связи мировых явлений. Идея славянского единства в начале XII века требовала тем большего напряжения мысли, что совсем не поддерживалось современной действительностью. Когда на берегах Днепра эта мысль выражалась такой верой, или уверенностью, славянство было разобщено и в значительной части своего состава порабощено. Муравская держава была разбита венглами еще в начале X века, первое болгарское царство Византии в начале 11 века, полуапские и прибалтийские славяне уступали немецкому напору и вместе с чехами и поляками католическому влиянию.